а в том, как прореагировали на это руководители США и Советского Союза. Реакция Хрущева нам известна. А руководитель аппарата президента, генерал Гудпастер, дал указание ФБР немедленно проверить, не КГБ ли это пустило своего человека, чтобы поставить Америку в неловкое положение. Ну вот и конец пути. Миновав Белый дом, машины останавливаются у Желтого в три этажа здания с мансардой. Это Блейерхаус, гостевая резиденция президента Соединенных Штатов, где теперь будет жить Хрущев. А в 3.30 пополудни энергичный с горящими глазами Хрущев уже входил в Белый дом. Глядя на него, трудно было поверить, что всего несколько часов назад он сошел с самолета, совершившего двенадцатичасовой бросок через Атлантику, а в апреле ему минуло 65 пять. За ним почтительно жмется его свита — громыка Меньшиков Солдатов, Трояновский. — почему этот дом называют белым? — неожиданно спрашивает Хрущев. «Да вот так повелось», — мямлит Меньшиков. «Так, с тобой все ясно», — иронично, но жестко бросает Хрущев. «Может, кто-нибудь объяснить?» Из окружения Хрущева желающих не находится. Поэтому отвечает американский переводчик Александр Околовский. «В 1814 году английские войска заняли Вашингтон и почти полностью сожгли». От резиденции президента остались одни только обугленные стены. Дом восстановили, но чтобы стереть следы пожара, стены выкрасили в белый цвет. У дверей знаменитой овальной комнаты на протяжении 50 лет служившей личным кабинетом американских президентов уже поджидал Эйзенхауэр. Его худое аскетическое лицо смягчила доброжелательная улыбка. Широким жестом он пригласил Хрущева войти. Никита Сергеевич шагнул вперед и, к удивлению своему, оказался в небольшой, выдержанной в умиротворяющих зеленых тонах комнате, ничем не похожей на помпезные и огромные кремлевские кабинеты. Правда, прямо перед ним стоял массивный темный палисандрового дерева стол, размерами напоминавший родной кремлевский. За ним кожаное крутящееся кресло. Джон Эйзенхауэр, сын президента, служивший у него еще и помощником, подшучивал, что стол этот выглядит как огромное футбольное поле, на котором играет всего лишь один игрок. Напротив — мраморный камин, которым, по-видимому, не пользовались а на нем два бюста, как пояснил Эйзенхауэр Вашингтона и Франклина. Рядом с камином американский военный флаг с длинными боевыми лентами. По бокам две картины – батальная морская сцена Андре Вьета и дикая утка, висящая на стене Джорджа Колпа Из широкого французского окна – с двухдюймовыми пуленепробиваемыми стеклами, видны розарий и лужайка, на которой стоит президентский вертолет морской пехоты номер один. Пожалуй, ничто в этом кабинете не свидетельствовало о вкусах хозяина. Ни мебель, ни картины, ни даже книги. На полках – Уныло выстроились 24 тома британской энциклопедии и 54 тома собрания «Великие произведения западного мира», включая Дарвина, Гегеля, Канта, Адама Смита, Толстого и даже Маркса. Но явно не для чтения, а так, для антуража. Правда, Хрущеву еще в Москве доложили, что хобби президента — живопись. Нередко... Поздним вечером случайные прохожие могут заметить свет в окнах второго этажа западного крыла Белого дома. Но это вовсе не значит, что президент занят государственными делами. Свет горит в комнате, промыкающей к спальне.